Глава десятая. «Какого тирса, Макс?» Прошипела я, чувствуя, что меня сейчас разорвет от взрывного коктейля эмоций. Мало того, что этот псих дело наворотил, так он еще и сидит тут. Молоденькой целительнице глазки строит. Вернее, она ему бесит. «Аля? Ты?» Подхватив на руки запрыгнувшего на него шурха, дракон в удивлении уставился на меня. «А что ты тут делаешь?» «Я что делаю?» «Я?» «Бежала, как последняя дура, через несколько корпусов, чтобы выяснить, как его самочувствие. но ну и мораль прочитать о вреде излишней мстительности тоже. А теперь охота все тут разнести к Тирсовой бабушке. Молча. Я ведь думала, Макс реально пострадал, раз в лазарете застрял. А он с девушками любезничает. Козлина харизматичная. И чего девки в нем находят? Он же ходячая катастрофа. Пойдем, Аль. Потянул меня за руку Фил. Удивительно, что нас вы вообще сюда пропустили». Наверное, из-за шуршика. Все же знают, чей он питомец. Этот дракон, как видишь, в полном порядке. И он тебе, похоже, не рад. Я ей всегда рад, а тебе, Далтон, не особо. И еще. Как ты сказал? Аля? В голосе Макса послышалась угроза. Он начал медленно подниматься, но целительница, хлопотавшая над его ссадинами, усадила парня обратно. Только я так называю свою невесту, понял? Для тебя она Алиса, а лучше госпожа Эйвери. Пока что Эйвери. Аж, То есть эта скотина чешуйчатая еще будет указывать моим однокурсникам, как ко мне можно обращаться, а как нельзя? А не оборзел ли он в край?» «Да точно оборзел! И никакая я ему не невеста!» «Фил называет меня так, как хочет, а у тебя нет никаких прав ни на мое имя, ни на меня!» Процедила сжимая кулаки. Вертевшаяся возле дракона девица в белой лекарской мантии раздражала все сильнее. Я ее тоже, если судить по взглядам, которые она на меня бросала. «Покиньте помещение», – потребовала лекарка строго. «Не видите, разве? Мы заняты». «Интересно, чем? Максу так сложно мазь самому нанести. У него ведь нет переломов». «Есть у меня права», – заявил парень, перехватив руку целительницы. «Ты сама мне их дала, Аля, помнишь?» Он тоже начал шипеть и злиться, совсем как я. «Макс! Да, Аля», – произнес он с нажимом, будто специально раз за разом повторяемое имя. присвоить его так решил, что ли? Сомнительный способ. Целительница пыталась вырвать запястье из его хватки, но дракон будто не замечал этого, продолжая держать ее руку подальше от своего лица. «Максимилиан!» – пискнула она, морщась. «Отпустите!» Не глядя на девушку, дракон разжал пальцы, а едва лекарь -ко снова потянулась к нему, намереваясь закончить обработку ссадин на лбу и скуле, зыркнул на нее так, что она мигом ретировалась. Более того, даже из кабинета выскочила, бормоча что-то себе под нос. Кажется, жаловаться старшим побежала, подозревая на нас с Филом, а не на грубого пациента. «Брысь, Далтон!» – рыкнул дракон. «С чего бы мне тебя слушать?» «Пожалуйста, дай нам минуту». Попросила я старосту, испугавшись, что беса псих и его тоже сейчас с лестницы уронит. Ну, или с высоты собственного роста. «Макс!» – повторила, когда Фил вышел. «Это уже ни в какие ворота не лезет. «Что именно? То, что я единолично хочу звать тебя Алией?» «Да при чем тут имя?» – вспыхнула я. «Ты понимаешь, что ты натворил? Змеи в кровати Кэрри. Мастер-свин с переломами. Ты совсем рехнулся». «Ха, ты об этом?» – ухмыльнулся парень, заметно расслабившись. «Будто спор о том, кто будет называть меня Алией, важнее. Вот же ненормальный. Весело тебе, да?» «Немного». Дракон продолжал довольно скалиться. «Нравится быть главным хулиганом Академии?» «Почему нет?» «Да потому что!» «С каждой репликой я все больше заводилась. Ты же подставил весь Маквуз!» «Это чем же?» Улыбка сползла с его лица, а глаза сузились, пряча за ресницами колючий блеск. Скорее была просто шутка, зеркальная ее собственной, а со свином... С мастером-свинсом! «Ну да, с ним», – кивнул парень. «Несчастный случай. Я даже готов возместить затраты на его лечение. По мере сил и возможностей. То есть будет тянуть с компенсацией, продолжая мстить? Понятно». Ты. Я подошла к нему и, наклонившись, зашипела. «Неужели ты не понимаешь, что твои идиотские выходки закончатся отчислением?» «Не закончатся, не переживай. Сейчас точно не отчислят. Я нужен ректору», – заверил он. «А потом пофиг». «Пофиг, да?» – Взвилась я, повысив голос, отчего дракон недовольно поморщился. «На диплом мастера тебе пофиг. На магистров, которые столько времени терпят твое поведение, тоже пофиг. На меня? На тебя не пофиг». Перебил он, схватив меня за талию. Как в капкан попало. «Разве?» — усомнилась я. «Тогда какого тирса ты всем говоришь, что я твоя девушка или даже невеста, а потом специально нарываешься на отчисление. Это же все равно, что нарисовать у меня на лбу мишень. У тебя с таким характером пол полакадемии врагов. Как думаешь, на ком они все будут отыгрываться, когда тебя, наконец, выпрут с этого острова?» Макс нахмурился, а я дернулась, пытаясь вырваться из его рук. «Бесполезно. Лисенок, послушай». «Тебе двадцать пять почти, а ты ведешь себя, как безответственный мальчишка!» «Но я же ради тебя!» «А я тебя об этом просила?» Он молчал, сверля меня взглядом. Губы его жались в ниточку, на лице заходили желовки, а в глубине прищуренных глаз зажглись алые искры. Обиделся. «Делай ты это ради меня, подумал бы о последствиях. Нет, Макс, ты делаешь все исключительно ради себя». чтобы лишний раз почесать свое ЧСВ, доказав всем, что ты гроза Академии и законы писаны не для тебя. Но ты не гроза, Макс. Ты мстительный эгоист. Пусти. Я попыталась оторвать его руки от своей талии, но он стиснул меня сильнее. Больно. Ослабил хватку, только все равно не отпустил. Мне в архив надо. Солгала я. Срочно. Что тут за крики? В кабинет быстрым шагом вошел седовласый целитель, за которым, победно улыбаясь, семенила сбежавшая от нас лекарка. «Леди, немедленно покиньте кабинет. У нас тут не дом свиданий». «С удовольствием покину», — заявила я, тоже улыбнувшись. «Девица. Наверное, мимика у меня была какая-то слишком уж пугающая, потому что эта ябеда поменялась в лице и спряталась за плечо своего начальника». «Да отпусти ты уже», — шепнула я Максу. «Магистр Перегор, и я тоже пойду». Сообщил он, поднимаясь к кушетке. Хватка парня ослабела, и я тут же этим воспользовалась. «Только после моего осмотра». Преградила ему путь седовласый маг. «До свидания, магистр». «И... прошу прощения». Обернувшись в дверях, сказала я. «Да-да, леди, идите. Подождите Гилмора в коридоре, мы скоро закончим». «Подождать?» «Ну уж нет». Выйдя из кабинета, я не останавливаясь, двинулась дальше, потому что совершенно не хотела продолжать разговор с Максом. Позже, возможно, но точно не сейчас. С Филом все это обсуждать у меня тоже особого желания не было. Распрощавшись с однокурсником, я направилась к лестнице, расположенной в дальнем конце коридора, в то время как староста пошел к ближней. Мне хотелось побыть одной, подумать, успокоиться и написать уже, наконец, сообщение декану. Задолбало думать о комфорте других, боясь их лишний раз потревожить, Почему эти другие не думают обо мне? Так сложно пару строк чиркнуть, сообщив, что с Мейлин? Ар, как же все бесят!